Сборы, рекомендуемые при заболеваниях печени и желчевыводящих путей. Сбор номер один. Барбарис, кора, 30. Мята, перечные листья, 30. Валериана, корень, 20. Боярышник, цветки, 20. Приготовить настой 1 к 20 и принимать его утром и вечером по одному стакану, как желчегонные средства, при заболеваниях желчевыводящих путей, печени, а также при... Печеночно-болевом синдроме у физкультурников и спортсменов. Сбор номер два. Цикорий, корень 40, одуванчик, корень 30, бессмертник, песчаный цветки 30. Приготовить настой 1 к 20 и принимать его по треть стакана натощак 3 раза в день при холециститах, гепатитах и печеночно-болевом синдроме у физкультурников и спортсменов. Сбор номер три. Тысячелистник, трава – 20, бессмертник, песчаные цветки – 20, полынь, горькая, трава – 20, фенхель, плоды – 20, мята, перечная, листья – 20. Приготовить настой и принимать его по полстакана четыре раза в день за 15 минут до еды при гепатите, холецистите, а также при печеночно-болевом синдроме у физкультурников и спортсменов. Сбор номер четыре. Одуванчик, корни, сорок. Мята перечная листья 35, горечавка желтые корни 25. Приготовить отвар 1 к 20, принимать по полстакана три раза в день за 30 минут до еды при дисфункциях желчевыводящих путей, печеночно болевом синдроме. Сбор номер 5. Мята перечная трава 40, полынь горькая трава 30, бессмертник песчаный цветки 30. Приготовить настой 1 к 20, принимать по четверти стакана за 30 минут до еды, как желчегонные средства. Сбор номер 6. Бессмертник песчаные цветки 15, вода 200. Принимать по одной столовой ложке настоя за 10 минут до еды 3-4 раза в день, как желчегонные средства. Сбор номер 7. Валерьяна корень 35 Клевер-трава 35, хмель-соплодие 30, Одну столовую ложку смеси залить пол-литра и крутого кипятка и настоять 30-40 минут. Пить теплым по полстакана три раза в день перед едой, как желчегонные средства. Сбор номер 8. бессмертник песчаный цветки 35, вахта-трехлистная листья 25, кориандр-плоды 20, мята-перечная трава 20. Приготовить настой и принимать по полстакана три раза в день за 20 минут до еды, как желчегонные средства, при заболеваниях желчного пузыря и желчевыводящих путей. Сбор номер 9. Цмин песчаный, трава 40, клевер красный, трава 30, мята перечная, трава 20, кориандр, плоды 10. Приготовить отвар 1 к 20, кипятить 10 минут, настоять Принимать ее теплым по полстакана три раза в день за полчаса до еды как желчегонные средства при заболевании желчного пузыря и желчевладящих путей. Сбор номер 10, одуванчик корень 20, бессмертник песчаный цветки 20, шиповник плоды 15, укроп огородный семена 10, кукурузные рыльца 10, ромашка аптечная цветки 5. Сушенница топиная трава 5, береза листья 5, календула лекарственная, трава 5, мято-перечная трава 5. Приготовить настой 1 к 10 и принимать ее теплым по четверти стакана 3 раза в день за 15-20 минут до еды при желче болезни. Сбор номер 11. тысячелистник трава 25, мято-перечная трава 25. Полынь трава 20, крушина кора 15, фенхель плоды 15. Приготовить отвар 1 к 20 и пить его теплым по одному стакану утром и вечером при желчь каменной болезни.